Глава 37 Никольский уезд Перед отъездом надо было убедиться, что у строителей храма есть все необходимое. их в полном составе не будет почти что до конца июня, а может и дольше. Конечно, остается Пелагея и управляющий, которого прислал по просьбе отца наместник, по словам Леонида Александровича, весьма толковый. Ирина вспомнила, как неделю назад они были на благословении очередного этапа строительства. Снова люди из деревень собрались как на праздник. И настоятель, приехавший из Никольского, с большим удовольствием оглядел белый храм, который надо было накрыть крышей и куполами, и, соков языком, похвалил строителей и новый необычный камень, что позволил так быстро возвести стены. Настоятель также благословил охрану, которая почти каждую ночь вылавливала неизвестно откуда берущихся любителей утащить необычные камни. Получается, что один день уйдет, чтобы съездить в поместье Картузову, который до сих пор так и не вернулся, и оставить указания строителям храма. На следующий день приезжала портниха, да не одна, с ней ехали еще и портные. Потому как были заказаны обновки и для Леонида Александровича, и для мальчиков, и для Танюши. Требовалось все окончательно примерить и подогнать. А утром за три дня до отъезда случилось интересное. Прибыл почтовый курьер из самой столицы. Видимо, он заезжал в город, потому как вместе с ним прибыл курьер из почтового отделения Никольского. Много писем в этот раз было для Ирэн Виленской. Пришли письма от супруга, от Ивана Ивановича Картузова, от Елизаветы Тумановой. В отдельном большом конверте пришло письмо из канцелярии императрицы. В шкатулке, украшенной арабской вязью, пришло письмо из Ханедана от Якоба Морозова. В маленьком розовом конверте было письмо от Анны Строгановой. А еще Ирина с удивлением обнаружила несколько писем от иностранных посольств, которые сразу же передала графу Андрею. А вот письмо из главной коллегии законников Ирен вручили под подпись. Стоявший рядом Андрей Забелла, тоже получивший несколько писем, заинтересованно смотрел, как Ирина, отложив остальные письма в сторону, удивленно рассматривает конверт. Кто бы это могло быть?» – спросила Ирен графа. «Обычно в таких конвертах, да еще и напрямую из коллегии, присылают извещения о вступлении в наследство». Начал говорить Забелла, все так же заинтересованно разглядывая конверт, как будто бы хотел увидеть, что там внутри. «Еще присылают известия о... ра... Об изменении семейного статуса. Закончил Забелла, спотыкаясь на каждом слове. Про наследство мне больше понравилось. Решила пошутить Ирина, уже и не зная, чего ожидать. Решила в холле конверт не открывать, а пройти в кабинет. Забелла с присущим ему нахальством увязался за Ириной. Но у входа в кабинет Ирина повернулась и строго сказала. «Я хочу посмотреть это одна, без свидетелей!» Увидев ошарашенное лицо графа, шутливо добавила. «А то вдруг там миллионное наследство. Отбивайся потом от вас!» Граф вдруг серьезно произнес. «А я и без миллионов готов!» Ирина даже остановилась. Так было интересно узнать, на что готов Забелла даже без миллионов. Но он так и не закончил фразу. Но на всякий случай, войдя в кабинет, плотно прикрыла за собой дверь. А то, мало ли, не успела открыть конверт, как в дверь постучали. Это оказался отец. «Могу я войти, Ирен? Андрей сказал, что ты получила конверт из коллегии законников. В голосе отца слышалась тревога. Да, вот он. Ирен показала на стол, так и держа в руках приготовленный нож для бумаг. Давай я открою. Леонид Александрович забрал у Ирен нож и взял конверт, взял осторожно, словно змею, которая может в любой момент укусить. Интересно, подумала Ирина. «Отчего чего такая странная реакция у отца? Надо бы уточнить попозже. Наконец-то конверт был открыт, и Лопатин вытащил из него две бумаги. Одна была плотная гербовая, вторая потоньше и без гербов. Отец сощурился, но Ирен подошла и зачитала: «Настоящим сообщаем вам, что брак между бароном Сергеем Михайловичем Виленским и баронессой Ирен Леонидовной Виленской». Расторгнут на основе подписанного императором прошения о разводе. Брак считать расторгнутым с момента подписания императором прошения о разводе. Все имущественные разногласия супруги должны решать самостоятельно. Вам надлежит заплатить штраф в размере шести золотых империалов. В церковные книги будет передана отдельная запись. Чтобы получить развод до 1730 года, достаточно было предъявить заявление приходскому священнику, который выдавал специальный документ – разводное письмо. Основной причиной, по которой церковь в синодальный период с 1700 по 1917 год допускала развод, было прелюбодеяние, причем не только жены, но и мужа. Кашель со стороны входа раздался еще до того, как Ирина закончила читать. Оказалось, что наглый граф Андрей просочился в кабинет и теперь стоял у входа и то ли смеялся, то ли кашлял. «Я ничего не понимаю», — сказала Ирина, которая не знала, плакать ей или смеяться. «Она-то уже настроилась на ухаживание супруга в столице». «А здесь такая ерунда! Да еще и шесть золотых! Теперь-то, конечно, у нее есть и больше, но как-то обидно, что ли?» Ирина схватила письмо от барона Виленского и распечатала. В письме барон сокрушался, что не успевает встретить Ирен с детьми в Москов и писал, что дал указание своему управляющему, чтобы тот предоставил экипаж в распоряжение Ирины и ее отца. Также написал, что счет в банке открыт для нее и детей, о чем барон тоже составил соответствующие указания. Ирина, непонимающе, посмотрела на дату письма от барона, затем на дату пакета из коллегии. Разница между письмами составляла два дня. «Ну да, из столицы сюда ближе». Но не мог же он отправить это письмо и поехать развестись, подумала Ирина. Нет, конечно, ответил граф Андрей, и Ирина поняла, что последний вопрос задала вслух. Такие дела вообще делаются не быстро, если только это не по личному распоряжению императора, продолжил граф и взял бумаги, чтобы самому рассмотреть. Для высшей аристократии Российской империи развод решался высочайшим повелением. Для незнатных категорий был священный синод, и получить разрешение на развод в России было совсем непросто, и обычно это оказывалось весьма длительным и хлопотным делом. Например, у знаменитого предка Пушкина Абрама Ганнибала бракоразводный процесс с женой Евдокии занял около 20 лет. Внезапно дверь в кабинет распахнулась, и на пороге появился Дворецкий. Барыня, запыхавшись, обратился он к Рен. К вам там приехали. Зови, приказал Забелла. Вскоре в кабинет поднялся полный человек невысокого роста. Видно было, что он сильно устал, но на лице его была решительность. Видя, что никто его не узнал, Он решительно шагнул в центр кабинета и представился. «Бертельс Эдуард Евгеньевич, законник барона Сергея Михайловича». И внимательно посмотрел на Ирен. Ирина понимала, что она, скорее всего, должна была знать законника. Но память, увы, молчала. Ирина заметила и удивленный взгляд Андрея Забелла, и паузу от отца. но не стала признаваться, что вспомнила законника. Наоборот, сухо спросила, чем обязаны. Бертельс сразу же поменялся в лице и рухнул на колени. Ирен Леонидовна, матушка, помилуйте, не губите!» Этого Ирина точно не ожидала, поэтому опасливо, сделав маленький шажок назад, встав за широкую спину Узабелла, спросила, «Что с вами, господин Бертельс?» И Бертельс начал признаваться. Начал он с того, что пошел в гости к теще, а там всегда надо есть все, что дают, потому как теща может обидеться, и тогда ему не будет спокойной жизни дома. А там были суточные щи, а на улице же уже май. и в столице еще теплее, чем здесь, и...» И графу Забелла надоело выслушивать эту несколько бессвязную речь. Ирина и Лопатин стояли, вообще не понимая, что происходит, и при чем здесь теща Бертельса со своими щами. Благодаря вмешательству графа удалось выяснить, что сестра барона, воспользовавшись тем, что барон в отъезде, выкрыла из сейфа документы. а именно, когда-то подписанное императором прошение о разводе и подала в главную коллегию законников для проведения документа. И они пытались сообщить Бертельсу, но он отравился тещинами щами, в результате чего не смог помешать злому умыслу, и барона Виленского развели. И вот, узнав об этом чудовищном преступлении, Берто, с толком не придя в себя после тещиных разносолов, приехал к Ирен, Хотел перехватить документ, но, видимо, не успел, потому что видел по пути отъезжающую карету с гербами коллегии. И вот на этом моменте Ирине стало страшно. Первая мысль, которая пришла, была «А Саша? С кем остается Саша?» Законник, как только стало ясно, что произошло, принял деловой вид и сообщил. «Ирена Леонидовна, вам не стоит об этом волноваться, ведь развода практически нет. Я все исправлю. Уже отписал его сиятельству и подал все бумаги на нарушение. Теперь, как только барон приедет в столицу, вам и ему надо будет пойти в коллегию и подтвердить». что вы не инициировали развод, и тогда некорректно выписанные документы аннулируют, эм, простите, отменят. Я знаю, что означает слово «аннуляция». Ирине не понравилось ощущение страха потерять сына, и поэтому она никак не хотела быть вежливой с этим любителем тещиных щей. «А скажите, Евгений Эдуардович, если бы барон со мной и вправду развелся, то с кем бы остался Саша?» Бертес, видя, что его не собираются бить, а уже начали консультироваться, важно ответил. «Девочки могут остаться с матерью, а вот сын, особенно если он единственный наследник, то только с отцом». Ирине захотелось завыть. Не то чтобы она совсем не видела Виленского в роли мужа, просто она хотела иметь выбор, а здесь получалось, что выбора нет. Если отец жив, конечно, закончил фразу законник. Оренбургская губерния, Златоустовский железоделательный завод. Виленский смотрел на письмо от Бертельса, и недоумевал, за что Елена так с ним поступила? Он что был плохим братом? Видит Бог, он не ожидал такого удара. Какой же молодец Сашенька, что сбежал к маме! Что могла натворить в своей страшной злобе сумасшедшее, Барон себе даже представить не мог. А в том, что Елена Михайловна сошла с ума, он уже не сомневался. Об одном жалел. Когда он просмотрел это, почему не увидел раньше? Теперь ему ясно, что надо делать. И пусть простит его император, пушки пусть испытывают без него. Он и так с этой службы чуть без жены и сына не остался. Он сегодня же отправится в Москов, Ему надо как можно скорее разобраться и с этим разводом, и с сестрой. Ирен он не отдаст. Она его жена, если понадобится, вызовет на дуэль всех, кто думает иначе.